Мы вернулись к эльфу. Он все так же сидел на краешке тротуара, только теперь вертел в руках маленькую плоскую бутылочку виски, словно размышляя, выпить или не стоит. — А в Германии можно после этого дела за руль садиться? Он посмотрел на меня, как на идиота. — Ну, конечно. Если эльфа остановит дорожная полиция, проверять будут уж точно не на алкоголь. И все же он ответил. «У них есть норма на содержание спирта в крови. Сколько-то там промилле, никогда не помню точной цифры. В общем, в пересчете на виски граммов семьдесят можно заглотить». Он свинтил пробку... И скрупулезно заглотил те самые семьдесят граммов. Ну, так что вы решили? Будем брать твою взрывчатку, Юра. Отлично, крошка. Тогда из порта сразу туда же, к вокзалу Альтона, Я вас сам найду. И последнее. На шестой причал подъезжайте вдвоем. Остальные трое неважно. как вы разделитесь, должны ходить пешком. Ну, и, конечно, не в этих комбезах. Купите себе что-нибудь цивильное. Вот, пожалуй, и все. Эльф посмотрел на часы. «У вас до поезда еще прорва времени, а у меня осталось минут десять». Он замолчал, явно прикидывая, успеет ли за десять минут рассказать что-то важное. или лучше отложить до следующего раза, а мы терпеливо ждали и видишь ли крошка он все-таки начал я не знаю зачем ты рассказал мне как вы следили за сергеем малиным, но благодаря этому я вычислил наверняка на кого вы работаете вообще-то мы работаем сами на себя по неистребимой привычке Я отрабатывал стандартную легенду. Задание можем получить от кого угодно, но только вместе с деньгами. Но ты же знаешь, это не хуже других. Мышкинскими деньгами кто расплачивался? Капитан. Эльф поморщился. Отставить секретность. О том, когда, кем и как создавалось ЧГУ. — Я знаю больше, чем ваш генерал Форманов. Я прикрыл глаза и помассировал пальцами виски. То ли проснуться собирался, то ли надеялся, что после этого башка станет лучше соображать. — Однако гораздо интереснее, — продолжал эльф. — Для чего, зачем придумали вашу контору? — Знаете... например, на кой черт Америке понадобилось ЦРУ. Для создания серьезного, адекватного противовеса коммунистической агентурной сети, это было в 45-м году. После победы во Второй мировой размах деятельности советских спецслужб превысил все разумные пределы. Американцы поспешили наверстать упущенное и преуспели в этом, Впрочем, и соцлагерь не отставал, завоевывая все новое пространство. И тогда, в конце 50-х, под шумок советской оттепели, была создана Международная служба контроля, или служба X, по английской аббревиатуре. Эта сверхсекретная организация объединила весь свободный мир В борьбе с тоталитарной угрозой равновесие сохранилось. Однако, еще лет через тридцать с приходом Горбачева, маятник качнулся почти так же сильно, как в сорок пятом, только теперь уже в другую сторону. Коммунистическая идеология рушилась на глазах, и вместе с ней расшатывалась структура, крупнейший в мире спецслужбы кгб но самое главное в ссср был создан филиал службы x так называемый риск который возглавил малин до 91 первого года это была малочисленная и слабо влиятельная организация но после путча они явно стали играть первую скрипку и возникла, «Опасность тотального контроля над миром из единого центра». Вот тогда ваш Алексей Михайлович Форманов и зазвонил в колокола тревожного боя. Под благовидным предлогом спасения России он кинулся защищать вечные ценности тоталитаризма. Схватка на территории России длилась четыре года И ЧГУ одержала победу. Не останавливаясь на подробностях, скажу, что Малина со всей командой вышвырнули за рубеж, а ЧГУ укрепила свои позиции не только в стране, но и в мире. Поймите, тайное желание вашего Форманного заставить весь мир подниматься в шесть утра под музыку Александрова. на слова Михалкова и Эль-Регистана. Тайное желание Малина установить во всем мире западную демократию. И то, и другое бред. Но вместе они делают доброе дело, поддерживают равновесие в природе, так что вам нечего стыдиться. Вы честно исполняете свой долг не только перед Россией, но и перед человечеством в целом. Выслушав эту очередную, хоть и весьма необычную информацию я странным образом успокоился. Эльф знал о ЧГУ, но это не было нашим провалом. Пользуясь случаем, я решил уточнить некоторые детали. — А твой любимый навигатор на чьей стороне? — Политически? — Ну, конечно, на стороне Малина. А чисто практически ситуация вот какая. И Аникеев и Павленко – это буквально люди Марина. То есть до 95-го он конкретно опирался на их деньги и связи, а сам играл объединяющую роль. С расформированием риска конфликт между Аникеевым и Павленко углубился – Эту историю вы знаете хорошо, а «Навигатор», как крупнейший западный инвестор, в отличие от Малина, стал играть не на объединении, а на конфликте, на склоках, на настоящей межклановой войне. Кто же не знает, что на войнах зарабатывают куда больше, чем на дружеских контактах. Поэтому в итоге «Навигатор» аполитичен Он самый обыкновенный паразит. Цинично сосущий кровь, одновременно из двух сцепившихся в поединке зверей. Я понятно излагаю? Более чем, — сказал я. Только остается один вопрос. Ты сам на чьей стороне? Крошка, я не смогу ответить на этот вопрос в двух словах. А время наше, к сожалению, истекло. До завтра. Он сел в машину, хлопнул дверцей и уехал. А мы зашагали по темной улице в сторону вокзала, и ни одному из нас совершенно не хотелось комментировать услышанное.